«Любимый папенька, желаю тебе доброго утра и вкусного завтрака. Надеюсь, ты ложишься спать вовремя и высыпаешься, потому что как только в тесу прибудет неверийская делегация, спать тебе придется мало. Ты еще не соскучился по мне? Мне кажется, что дворец без меня пуст, и твоих гвардейцев никто не смешит в почетных караулах. А гвардейцы без улыбок — это бедствие нации». «Ну хорошо, хорошо. Я помню, что в предыдущем письме обещала их не смешить». Кажется, принц задержится в самой Соксе еще на несколько дней. Лошади его кортежа неожиданно разболелись животами. То ли здешний овес им не подошел, то ли вода, я так и не поняла из объяснений его светлости Ананакса, хотя запах из конюшен говорил сам за себя. Как бы то ни было, герцог клянется, что это временное недомогание, и он примет все меры, чтобы животины поправились без последствий. Надеюсь, ты не отрубишь ему голову, потому что старший Ананакс мне нравится. Он умен, хитер и мудр тогда, когда это нужно ему самому. просто цвет кармадонского света. В связи с этим в самый сокс вновь потянулись подводы с крестьянских дворов с провиантом. Герцог не намерен дать его высочеству стичу заскучать провинции. Нас ожидает череда обедов, балов, охота и сбор розовых лепестков. Последняя традиция самый сокса. В один из дней, ближе к окончанию лета, все население выходит из домов, чтобы собрать лепестки. Из них потом делают розовую воду, кремы, варят вкуснейшее варенье. Для неверийцев собирать какие-то там листочки – жгучая экзотика, поэтому они с нетерпением ждут, когда его светлость объявит этот день. На сегодняшнем обеде принц Тич не появился. Сослался на головную боль. Наверное, перепил на вчерашнем балу, который начался рано, а закончился поздно. К сожалению, мне пришлось присутствовать. Я не выспалась, все время зевала и в связи с чем не выпускала веер из рук, поэтому осталась голодной. Спасибо ба... тетушке Селесте, которая накормила дома меня и кошку. Кажется, я еще не успела написать тебе про Смису, но уверена, дядюшка Кевинс уже о ней напел. Вот прямо вижу каналу, в которую он окончит свою жизнь. Не беспокойся, кошка совершенно не опасна и уже полюбила меня. Даже пытается защитить, как своего котенка, представляешь? Она чудесна. А кроме того, я ужасно рада, что у нее нет привычек обычных кошек, и она не таскает мне полудохлых мышей в постель. Правда, сегодня утром я обнаружила у кровати задушенную курицу из тетушкиного курятника. Но после того, как Смиса поняла, что есть тушку на завтрак, и я не собираюсь, от нее не осталось и перышко. Должно быть, тетушка до сих пор гадает, куда подевалась одна из птиц. В общем, завтрак, как и обед, у меня не задались. Осталась одна надежда на ужин. Целую тебя, а ты поцелуй за меня бабушку. Твоя дочь, принцесса Крамадона Альвина. Я запечатала письмо и оставила на столе. Бабайка заберет, чтобы передать Кевинсу. А затем встала и подошла к окну. Вспомнила сияющие глаза Аманды и вздохнула. Сейчас мне было искренне ее жаль. Да, подруга получила, что хотела. Но будет ли она счастлива с распутником онтарио У него же не темперамент, а стихийное бедствие. «На себя посмотрите, ваше высочество», — шепнул внутренний голос. Я послушалась и подошла к зеркалу. Меня снова ждут у ананаксов. На этот раз на ужин и Ради больной головы принца Стича решили сегодня бал не проводить. Значит, надо подыскивать новый наряд. Увы, Аманды здесь нет. а с ней было так весело перебирать тряпки. Смиса валялась на кровати и, кажется, идти со мной не собиралась. Снова вздохнув, я отправилась рыться в сундуках и к ужасу тетушки нашла очень простое, я бы даже сказала вызывающе простое платье из сиреневого атласа. Волосы стянула в пучок, на лицо не нанесла ни капли макияжа. Серая, простите, сиреневая, мышь, да и только. Я надеялась, что Антарио Ананакс меня попросту не заметит. На ужин были приглашены только избранные. Поэтому стол накрыли в малой столовой, из распахнутых дверей которой была видна гостиная со стоящим там роялем. Я училась играть, но играла из рук вон плохо. Честно говоря, мне больше нравилось ездить верхом. Его высочество Стич уже прохаживался там, когда я приехала. Он был бледен сильнее обычного, что придавало ему дополнительную аристократическую привлекательность. Иногда щупал затылок и морщился от громких звуков. Увидев меня, принц обрадовался так, словно встретил старого друга. «Ваше Высочество! А когда вы ушли вчера?» — поинтересовался он. «Я не помню». «Сразу после того, как вы показали мне поцелуй», — ответила я. «Затем я ушла, а вы остались запирать шкатулку». «И какой же поцелуй показал вам его Высочество?» — послышался ироничный голос. Не оборачиваясь, качнула головой. «Вам какая разница, Антарио? А, кстати, где ваша невеста?» Даже в платье с закрытыми плечами меня опалило нечто, что я классифицировала как гнев. Мне бы очень хотелось повернуться и посмотреть на выражение лица младшего Ананакса, но я не стала. «Я показывал принцессе поцелуй правды», — поспешил пояснить Стич. «Антарио!» Радостный голос принадлежал аманде Она подбежала к нам, присела передо мной и принцем в реверансе и взяла жениха под руку. Я сразу заметила на ее пальце кольцо с великолепным желтым алмазом. В Кармадоне подобные камни не добывали. Значит, Антарио привёз его из Неверии. «Правда здорово!» – воскликнула Аманда, протягивая мне руку. «Неверийский солнечный алмаз прекрасной чистоты!» – одобрительно кивнул Стич. «Мне сказали, что в Кармадоне таких не купишь!» Лукаво улыбнулась Аманда и прижалась щекой к плечу Антарио. Я посмотрела на него. Блондин улыбался во все зубы, и ямочки завлекательно играли на его щеках, но от чего то у меня было чувство, что он готов разнести всё вокруг. Приветливо кивнув Аманде, я отошла к его светлости и завела беседу ни о чем. Сын человека, с которым я мило беседовала, продолжал оставаться для меня загадкой. Его явно нельзя было заставить делать то, чего он не желает, однако он неожиданно послушался отца. Почему? Герцог сделал ему предложение, от которого он не смог отказаться? Или тут что-то другое? «Вы нам сыграете, ваше высочество!» Между делом поинтересовался Ананакс. «А разве ваш сын не играет?» Вопросом на вопрос ответила я. «Мне кажется, музицирование — важная часть международных отношений. Музыкантов любят при дворе». «Ну, если при дворе...» — пробормотал герцог и подозвал Антарио. «Сыграй нам что-нибудь... несложное». Блондин кинул на меня короткий взгляд и, молча поклонившись, отправился к инструменту. Пауза в словах герцога от меня не укрылась. «А если я хочу сложное?» — в спину младшего ананакса спросила я. «Он играет не очень!» — смутился его светлость. «Не обессудьте, ваше высочество! Прошу сюда!» Мы заняли свои места. Слева от меня сел герцог, Аманда сзади. А принц Тич устроился справа, будто случайно сдвинув стул так, чтобы краем глаза видеть Аманду. Лицо у него было печальное. Я тихонько вздохнула. Захотелось погладить его по голове, как расстроенного щенка, не получившего вкусную косточку. Но, взглянув на Антарио, я забыла о принце. Он смотрел на клавиши и был где-то не здесь. Он не слышал постепенно стихающего шума разговоров, звуков отодвигаемых стульев и шуршания платьев. Не видел закатного солнечного луча, что косо падал из окна на крышку рояля. Кажется, он слушал никому не слышимую мелодию, и я отчаянно захотела тоже ее услышать. Его пальцы коснулись клавиш. Все дальнейшее я воспринимала как сон. Мелодия, поначалу простая и грустная, стала шириться, будто грозовая туча, подхваченная крыльями ветра и унесенная в сторону океана, чтобы показать истинную мощь. Я слушала и не могла шелохнуться. Я не видела ничего, кроме этих пальцев, ласкающих клавиши. Эта музыка заменила мне чувства. Когда в гостиной наступила тишина, я едва не заплакала от разочарования. Рядом со мной кто-то всхлипнул. Я повернула голову. Его высочество утирал глаза кружевным платком. «Сын», — дрожащим голосом спросила Ананакс, — «что это было?» Антарио встал и поклонился. Глаза его насмешливо блестели, но я могла бы поклясться, что в глубине ещё светили зарницы той самой грозовой тучи, постепенно скрывающейся за горизонтом. «В неверии прекрасные преподаватели, отец», — сказал Антарио, подходя. «Я очень им благодарен. А теперь, может быть, её высочество Альвина порадует нас своим мастерством». «Вы играете, принцесса, или поёте? Что вам ближе?» «Я не...» «Ну, пожалуйста, ваше высочество!» — воскликнула Аманда, и я едва не прихлопнула её веером. «Насмерть!» «Пожалуйста!» — попросил принц Тич. Все сидящие в один голос принялись меня упрашивать. Отказать сейчас означало бы проявить слабость. Я бросила ненавидящий взгляд на Антарио. Негодяй прекрасно знал, как из искры разжечь такое ненужное мне пламя. Подойдя к роялю, дотронулась до лакированной поверхности. Младший ананакс только что спрятал здесь чудесную мелодию. Спрятал ото всех, в том числе и от меня. Нет, мне не сравниться с его искусством музыканта. Но что-нибудь спеть, иногда нажимая на клавиши для усиления эффекта, я вполне смогу. Короткий романс, например. Я улыбнулась собравшимся и села к роялю. Бабуля любила романсы и иногда просила меня изобразить что-нибудь загадочное, как она выражалась. Только ради нее я инкогнито захаживала в книжные лавки и покупала сборники малоизвестных поэтов, стихи которых обычно отличались претензии на шедевр, странными рифмами и этой самой загадочностью. Господь не наградил меня любовью к музыке, но учителя, под страхом смертной казни, прилагали все возможные усилия для развития у меня слуха и голоса. Я тронула клавиши, и рояль издал переливчатую трель из тех, которые обожала бабуля. Смотря перед собой, чтобы не отвлекаться, я сыграла первые такты, и слова одного из романцев вспомнились сами собой. Самосожжение не страшно, жар поцелуя недалек. Ты гибнешь вновь и вновь напрасно, мой однодневный мотылёк. Для танцев на ладони ветра отмерен свой печальный срок, и пепел крылышек из ветра осыплет жизненный итог. И снова ночь, и пламя в силе, но как понять, в чём ярче зло? сгореть в секундной вспышки или годами биться о стекло. Примечание. Стихи автора. Допев, я встала и снисходительно улыбнулась. Аплодисменты и крики «Браво» не заставили себя ждать. Не кричал лишь Антарио. Он смотрел из-под лоби, и от его взгляда у меня стало тяжело на душе. «Так-то, милый мотылёк, ты получишь за всё сполна». «А вы нас порадуете, ваше высочество?» Все еще улыбаясь, я вернулась на место и повернулась к принцу. «Моя голова!» — застонал он. «Во время вашего божественного пения она немного прошла, но сейчас...» «А я не умею петь, но с удовольствием назову следующего исполнителя!» Жизнерадостно пришел ему на помощь герцог, и я в который раз отметил его врожденную хитромудрость. Один за одним приглашенные хвастались успехами в музицировании или пении, А я, надев на лицо маску возвышенного внимания, раздумывала над тем, как заполучить поцелуй правды или, как метко выразился Навыч, плюй в ухо. Возможно, выступления были так ужасны, или я настолько умна, но план постепенно вырисовывался. Незаметно выкрасть артефакты пригласить на свидание Антарио. Интуиция подсказывала, что сукин сын не откажется от встречи хотя бы для того, чтобы наговорить очередных колкостей. Затем следует вернуть артефакт на место и окончательно выкинуть из головы широкоплечего лживого блондина с ямочками на щеках и пронзительным взглядом незабудковых глаз. Ха! Что может быть проще? После того, как каждый из гостей, кроме самых уважаемых, испил чашу до дна, то есть сыграл какой-нибудь ноктюрн до диез минор или спел куплетик, все с облегчением отправились на ужин. Подавали фазанов в сметанном соусе и еще кучу всего. Но я отдала должное свежеиспеченному хлебу и маслу с икрой. Мякиш мне удалось спрятать в ладони. Весь ужин я незаметно мяла его, превращая в пластичную массу. После ужина герцог предложил прогуляться. Сезон цветения роз достиг апогея, и воздух был напоён их ароматом. Поскольку принц предложил мне руку, я шла рядом с ним и слушала вдохновлённый рассказ герцога о сортах роз, которые росли в его саду. Я шла всё медленнее, и вот, наконец, его светлости остальные полностью нас обогнали. «Стойте, ваше высочество», — сказала я, когда они ушли вперёд. «У вас цепочка зацепилась за воротник рубашки. Вы позволите я поправлю?» «Конечно», — засмущался Стич. «Буду вам очень благодарен». «Повернитесь ко мне спиной». Он послушно повернулся. Я задергала цепочку, делая вид, что она застряла, и дергала до тех пор, пока не вытащила ключ от шкатулки с поцелуем правды. Вдавить ключ в хлебный мякиш было минутным делом. Затем я поправила воротник рубашки принца и поздравила его с тем, что все закончилось благополучно и никто не пострадал. «Вы так любезны, ваше высочество!» — неожиданно проговорил он, когда мы снова двинулись по аллее. «Никогда бы не подумал, что принцесса может так себя вести!» «Как?» — удивилась я. Он замялся, но все же выдавил. «Как добрая девушка!» Изумившись, я промолчала всю оставшуюся часть прогулки. Вернувшись домой, я застала Смису, спящей на моей кровати. Рядом с кроватью лежала очередная дохлая курица. Мама-кошка принесла ужин котенку. Глубоко растроганная я спрятала мякиш с отпечатком ключа в одну из своих шкатулок, умылась и легла спать, поцеловав Смису в шелковистую морду. Последняя мысль перед тем, как провалиться в сон, была о принце Стичи. Он больше не раздражал меня. Да, не герой, не очень уверенный в себе, но искренний человек. А искренность при дворе стоит дороже, чем все кармадонские алмазы вместе взятые.